Ярил город. «Одумайся, светлейший!» В тысячу первый раз вещал Махтана, идущему рядом Святославу. Широкая аллея в северном крыле Великого Терема сегодня сверкала в лучах солнца. Деревья зеленели листвой, а птицы пели веселые мирные песни. Кто отправлялся в темный бор, уже не возвращался назад. Но князь был непреклонен. Он рассчитывал, что древняя магия впустит его в свою колыбель, потому как ведет Словича не менее старый закон о праве поединка совести. На это он и надеялся. Тем не менее, Тана каждый день придумывал все новые и новые поводы задержать князя в столице, чтобы в конце концов переубедить и отвратить от самоубийственной затеи. «На кого государство оставишь?» — не унимался Тана. С запада грядет беда. Арии и западное королевство вот-вот вцепятся друг другу в глотки. На юге уже Бхазария топчет твои земли. Ты нужен здесь, — он преградил дорогу князю. — Одумайся, заклинаю. Святослав остановился и медленно поднял взгляд на великана. — Ты скоро сам обо всем узнаешь. Тоном, не предвещающим продолжение дискуссии, ответил он. С недавнего времени и после его откровений Тано перестали приглашать на важнейшие совещания, и на все его расспросы люди отвечали тайные советы не имеют к Юперборе никакого отношения и касаются только внутренней политики славянского государства, а косвенные признаки указывали на обратное. Из всех командующих округов столица остался только главный воевода Данила Большеруки с заместителем. Княжич Градимир в последнее время не отходит от отца, что говорит о возможной передаче власти. Средний сын Валибор стал приглашаться на каждое второе совещание, а младший брат князя Святополк постоянно курсирует от Чуда Камня и обратно, наверняка носит тайну из уст в уста. Что-то назревает. Тана, конечно, не сомневается в Словиче и знает, что великание слова так же свято и для Святослава, как и его собственное, и князь Дарий никогда не поставит под угрозу отношения с Епербореей, войдя без разрешения в темный бор. Но все же люди что-то готовят, и как ни пытался это выведать Тримвиарий Тана, отзыв был один «Скоро сам обо всем узнаешь». Причем этот ответ, как дежурная фраза, звучал из уст всех опрошенных. Вот действительно единство мнений. Подобная цивилизация, где все едины одной идеей, рождена править честью и совестью сквозь года и столетия, во всяком случае Тана на это сильно надеялся. Но сейчас он, как зеленый юнец, изнывал от жажды знаний. С другого конца аллеи, по которой они прогуливались, подбежал смотритель гонцов, передав свиток. Князь взломал печать и прочел донесение. — Что-то важное? — спросил Тана. — Только не говори, скоро сам обо всем узнаю. Святослав улыбнулся. — Через пару часов прибывают князь и наследный княжич Сармат, — остановившись, ответил он. Именно для встречи с ними я задержался в столице. Значит, все мои увещевания, что я тут изливал на протяжении последних двух недель, были напрасны? Святослав свернул свиток и передал идущему позади Сариону. — Это мое решение, старый друг, — он взял Тана за предплечье, — решение, которое я принял сразу. Как отец неубиенного сына, как муж истерзанной жены. «Ты должен меня понять, я не в силах ходить по земле, пока тварь, убившая их, дышит и отравляет свет этого мира. Это мое право требовать его крови». Переубеждать Словича бессмысленно, да и неправильно. Вместо этого тана решил рассказать одну древнюю историю, пока они шли, направляясь в тронный зал. Давным-давно, много тысячелетий назад, Средь вашего народа был рожден могучий велизарный мах по имени Кладезь, и был он последним из людского рода, владеющим древним знанием. Он рос и мужал. Дарья щедро одаривала его силой и мудростью. Пока не настал момент встретиться к Кладезю лицом к лицу с братом древнейшего, которого звали, Тано запнулся, задумался, потом усмехнулся и заговорил вновь. Я уже и забыл его имя, помню лишь кликали его бесы как старейшую. Так вот, этот старейший, перешедший тогда на сторону зла, и битва была между ними, славная, могучая и беспощадная. Кладис победил. Как? — увидел заинтересованность на лице князя Тана. Помимо велизарности, Кладис владел и даром правиться, что, собственно говоря, редкость для вас людей. Тем не менее, он предвидел бой с могучим гротом, и уже в юности начал к нему готовиться. Он выковывал себе меч-кладенец, сковав его древними, как сама жизнь, заклинаниями, валом пламени чудо-камня, огонь которого угас много веков назад, и только таким мечом можно сразить подобное существо. Святослав продолжил молча идти, но слушал внимательно. «Я ведь не зря тут перед тобою распаляюсь, потому как знаю, идешь ты на верную смерть, помимо того, что древняя магия может и не пустить тебя в темный бор, забрав жизнь. А если и пустит, то чем ты одолеешь древнейшего? Ты не готов для боя с ним, меча-кладенца у тебя нет, я против. Но и препятствовать не имею права, вот и не надо». Они уже вошли в тронный зал и заняли свои места. «Но если правда на моей стороне, то я выживу», — уверенно сказал князь и велел принести стулья для высоких гостей. Понемногу все начали собираться. Дети, точнее только взрослые сыновья, расселись на свои малые троны. Брат занял свой стул вместе с сыном. Не было лишь Святозара и Лады. Великан, нагнувшись, тихо проговорил. «Уж извини, я никак не успокоюсь, но ты должен знать, прежде чем добраться до древнейшего, тебе нужно будет миновать его охрану из дюжины адептов, а в них спит сила грот магов. Кто они, думаю, не нужно напоминать, обходи их страной, если хочешь встретиться с целью». Святослав утвердительно и с благодарностью кивнул. Горны затрубили приветственный тушь, врата тронного зала раскрылись, впуская дорогих гостей. Как оказалось, князя Сармат с братом сопровождал верховный старец Святозар. Они прошли до середины зала, и Святозар взял слово. «Приветствую тебя, владыка просторных земель Даарии. Прошу любить и жаловать, князь Сармат, Маргамон, буйный ветер» стоявший посередине могучий воин, поклонился в знак приветствия. Его младший брат и наследник Лютомир Справедливый. Будучи справа, княжеч Сармат с интересом рассматривал узоры колонн, возведенных по периметру тронного зала, и не сразу сообразил, что его уже представили, чем вызвал положительные эмоции у собравшихся, немного покраснев. Правитель Ерил города встал в ответ, а Святозар, пройдя к трону пару шагов, развернулся лицом к гостям. «Дорогие гости, вы стоите перед Святославом Словичем, князем западных земель Рассении и города Береста, владыкой южных лесов и полей Вязи, главным лордом поднебесей Сибска, лидером народов просторных земель и владыкой бескрайней Дарии князь славян поклонился и произнес. «Приветствую вас, други, и предлагаю вам хлеб да соль». Две девушки в нарядных сарафанах вынесли румяный каравай, предложив его гостям. Те, как принято у славян, надломили хлеб и, посыпав солью, сытно съели. Святослав отметил для себя, гости изрядно проголодались, значит, приветственную часть лучше бы не затягивать. «Будьте же гостями долгожданными в моем тереме!» Сарматы присели на предложенные стулья, и, осмотревшись, Маргаман начал первым. «Знаю, у тебя есть еще и дочь, князь Славянский!» Грохот его могучего голоса разнесся по палатам. «Иль прячешь ты от нас ее красоту!» Градимир напрягся, но отец протянул руку и успокоил сына жестом. Отнюдь. «Как я вижу, вы уже наслышаны о ней и о ее красоте. Зачем же портить ожидания сиюминутной встречей? Или ты в ко мне набиваешься?» Маргамон рассмеялся. «Может, статься и так. Но достоин ли ты?» Маргамон вновь рассмеялся. «Нет, сильнее воина, чем я. Нет, мудрее воина, чем я. Нет, нежнее мужа, чем я. Нет нежнее отца, чем я, нет шиши души моей, нет тверже любви моей, нет крепче дружбы моей, нет богаче родины моей. И при всех этих достоинствах ты ищешь себе жену в Даари, а не в самой богатейшей из богатейших, родных из родных, крашей из красивейших земель Сарматии. Почему? «Свежесть лишь там, где ветер вольный. Хочешь сказать?» Но Маргамон поднял руку с полупоклоном, прерывая славянского князя. «Жемчужина лишь на дне морском, а не в поле бескрайнем». «Что ж», — Святослав улыбнулся, — «солнце светит всем одинаково». Маргамон улыбнулся в ответ. «А ты именно такой, как мне говорили, и какой же...» — Проницательный! — Сармат повернулся к брату. — Я правильно сказал это слово на славянском? — Лютомир утвердительно кивнул. — Ну что ж, судя по количеству охраны, что ты с собой взял, сарматский князь, уж точно не с мечом ко мне пришел. — А красть невест, как я знаю, став гостем, у вас не принято, — продолжил Святослав. — Верно, — согласился Мармагон. «Стало быть, сегодня будет пир в вашу честь, а завтра на сытый живот да ясную голову займемся делами». Сарматы встали, поклонившись в знак благодарности. Прежде чем уйти, князь Сармат с улыбкой что-то сказал на своем языке. Когда врата за ним затворились, старец перевел. Он сказал, редко встретишь князя, оправдывающего свою репутацию. И тут Градимира прорвало. «Отец, нельзя отдавать ладу им, они кочевники и многоженцы, из городов у них только аркаим, а остальные и слободой не назовешь, а их нравы, да она как раба у него будет!» «Верно говоришь», — встал со своего места светопол, — «они ладу как заложницу хотят взять, в обмен на невмешательство в ваш конфликт с пхазарами, да еще и территории выторгуют ко всему прочему». Слово взял Данила Большерукий. Союз с арматами откроет нам прямой путь к рунду. Это улучшит логистику и уменьшит время пути к Навею, как минимум вдвое, к тому же с арматским лучником всегда рады гарнизоны, охраняющие каменный рубеж. Да и скифы в последнее время все чаще и чаще к нам на границу наведуются из бескрайних полей, а ты, светополк, знаешь. «Южный тракт, от Трепета до Рунда, самое незащищенное оплотами место. Скифы одним ударом могут перерезать наши линии снабжения. Я уж не говорю об хазарах, которые с ними дружат». Светозар присел на свое место и тоже высказался. «Сарматы — единственный, кто за последнее время не пытался оторвать от нас кусок земли, потому как очень любят свою». Полководцы и княжич вновь присели, внимательно слушая умудренного опытом старца. «Да, некоторые их обычаи чужды нам, но мой взор видит, что сами сарматы хотят отказаться от многоженства, чтобы прекратить межклановые войны. А насчет земли? Ну что они потребуют от нас?» Все молчали. «Кутульскую пустошь или Чебарские болота?» «Да сарматы молятся на нас за то, что наши гарнизонные звезды оградили их земли от набегов скифов. И если вспомнить, это мы, а не кто-то другой, примирили их с горными лордами». «Ну, горные лорды присягнули нам», — возмутился Еропол. «Да, давным-давно», — ответил старец. «Но еще раньше они враждовали друг с другом». «Иль, скажи мне, откуда в Сипске гнеды бескрайних степей?» В горах ведь они не водятся. Ярополк престижно замолчал. Его только что уличили в незнании собственной были. Естественно, их забрали у тех же сарматы скифов, разъяснил старец. Но вот что я увидел в душе их князя, так это его ранимость к любви девичьей. Ежели лади, он не по душе придется, могучего врага мы можем приобрести в дальнейшем. Ибо разум Мармагона затуманен расстройственными чувствами будет, а таким человеком проще управлять извне. — Согласен, — молвил Святополк, — тут уж или пан, или пропал, сердцу девичьему не прикажешь, если только... И посмотрел на светлейшего. — Неволя отца, — вставая, закончил Святослав. — Да уж, — вздохнул старец. — Лада должна быть на перу, — повелел князь. Градимир, будь при сестре весь вечер, меда не пей, сын кивнул. Внимание князя привлек средний ковыряющий ножом ноготь. А ты что молчишь, волебор, или своего мнения не имеешь? Княжич продолжил чистить ноготь, но встал. Я лично готов согласиться на все условия князя Сармат и даже закрыть глаза на будущих жен, если Мармагон присягнет тебе, отец все ошарашенно уставились на волейбора. Шутка ли отказаться от родового управления и стать частью Дарии Пойдет ли на это князь Сармат? Очень маловероятно. Поняв, что по мнению окружающих сморозил глупость, волейбор несколько переиначил сказанное. Ну или пусть назовет своим наследником несправедливого брата, а сына, рожденного от моей светлейшей сестрицы. Так мы объединим наши земли через поколения и снимем угрозу конфликта в будущем. Расчетливо и прагматично, подытожил сказанное Светозар, с такими доводами сложно спорить. Князь кивнул. Я подумаю над вашими речами на досуге, а пока готовьтесь к пиру. Все свободны, присутствующие встали и обсуждая встречу с потенциальными союзниками направились к выходу. — Валибор, задержись! — сын остановился и, дождавшись, когда зала опустеет, произнес. — Слушаю, отец. Святослав пристально поглядел на сына, тот чего-то невольно поежился. — То, что ты предложил, признаться я от тебя не ожидал. Князь, спустившись, приблизился. Я тут подумал, не хочешь ли ты научиться править? Валибор немного удивился. — А как Градимир? Он ведь старший брат. «Понимаю, ты не прямой наследник, но все мы правим, и я распределяю бремя власти с достойнейшими. Сегодня ты показал, что достоин такого права, а посему я повелеваю тебе волебор. На этом месте сын опустился на одно колено. «Править западными землями рассений от моего имени, нести слово доброе и мир в земли тобою управляемые». Охранять рубежи наши западные от ворогов, Что ножи точат за разломом великим. Быть справедливым и честным правителем В землях тебе доверенных. — Да, отец, — как во сне ответил волейбор, вставая. — Я не подведу тебя. Святослав крепко обнял на прощание. — Отправляйся немедля. А гриппа твой старший воевода и наставник. Внимай его советом, сын. Держи свою ярость холодной, и ты станешь лучшим правителем, чем я. Волейбор развернулся, затем быстрым шагом направился прочь. У выхода он остановился, затем медленно посмотрел на отца, словно видит его в последний раз, и печально улыбнувшись сказал, «Лучше тебя нет, отец», после чего твердым и властным шагом ушел, ушел, чтобы править западом. Первый вышел славный. Как и ожидал Святослав, сарматский князь глаз не сводил с дочери, и не он один. Градимир, как полагается примерному старшему брату, ни на шах не отходил от сестры, никого к ней близко не подпуская. Это несколько удивило Мармагона, когда тот решил преподнести привезенный с собой подарок лично но, подойдя к Ладе, наткнулся на ее старшего брата, преградившего дорогу. Однако могучий Сармат был так обворожен красотой Лады, что не обратил внимания на враждебный выпад. Вместо склоки, он, придав, передав через Градимира доставленный дар, мирно вернулся за свой стол, не вызвав защитника на поединок. «Первый камень обойден», — подумал князь, — «дальше будет проще». На утро Светлейший подошел к покоям дочери, где помимо охраны нес свою службу Градимир. «Пойдем со мной», — велел он сыну, и они молча прошли длинные коридоры царского терема, выйдя на балкон. «Где волейбор?» — спросил сын. «Я не видел его на Перу». «Он направился в Рассению править», — ответил отец, положа руку на плечо Градимиру. Сын, понимающий, молчал. Для тебя есть другая служба. Ты мой наследник и моя надежда. Но то, что я тебе поручу, потребует навыков тебе до доселе неведомых. Ты будешь учиться на месте и учиться надлежащим образом. Где? А ты не догадываешься? Править всеми землями Даарии я не готов, рассудил Градимир. Значит, это не кирилл город. И, увидев реакцию отца, объяснил. Я знаю, ты идешь в темный бор мстить, и знаю, что это путь в один конец. Поэтому в столице останется либо дядя, либо Святозар, а мне тогда направление только одно — на самый южный юг. Отец нежно улыбнулся и обнял на прощание. Будь счастлив, сынок, отправляйся не мешкой и не оглядывайся, иди только вперед. Выпустив из объятий Градимира, князь проводил его взглядом пока тот спускался по боковому трапу с балкона. «Ты попрощаешься с Ладой?» — спросил подошедший святополк, мирно наблюдавший за их расставанием со стороны. «Нет, это сделаешь ты, если я не вернусь». Князь вытащил из кармана запечатанный свиток. «Это моя единственная нить назад, мое единственное незаконченное дело». «А как же Олег?» «Его воспитаете ты и Ольга», — Святослав посмотрел на брата. «Ты обязан править, пока не решишь, что Градимир готов». «Это тяжелое бремя для меня, брат. Я не был рожден для этого. Никто из нас не волен делать то, для чего он был рожден, если есть нечто важное для всеобщего блага. Ты, слович, это у тебя в крови, посему от княжеской доли тебе не отвертеться». — Я не подведу тебя, брат, — с тяжелым сердцем ответил святополк. — До встречи. Обнявшись на прощание, князь направился вниз, по второму ведущему с балкона трапу. Пройдя по внутреннему двору, он уперся в своего снаряженного жеребца, и не на него одного, рядом стоял полностью подготовленный к долгому странствию Сарион. — Я еду один, — хмуро сказал Святослав. «Да кто ж возражает?» — шутливо ответил Сарион. «Просто тут у меня князь сменился, а у нового свой сотник. Вот и получается, отпуск у меня пока нет других приказов». И уже всерьез продолжил. «А посему, светлейший, у нас пока что дорога одна. Ты едешь мстить за семью, а я за свою госпожу, умершую на моих руках». Святослав грозно посмотрел на Сариона, Но тот, будучи робко, у десятка, продолжил в веселом тоне, с которого начал, прикинувшись простачком. — Не хочешь вместе? Так я могу спереди на версту или сзади на пол. Мне без разницы. Только вот конечная точка у нас одна. — Добро, — согласился Святослав. Он понял, от компании Сариона ему не избавиться. Поэтому, вскочив в седло, скомандовал. — В добрый путь. Солнце начало вставать из-за горизонта, когда два витязи скрылись в лесах, следуя по северному тракту в сторону Лукоморья. Там за мысом мрачных гор в темном бару располагалась колыбель магии. А в этот момент в сигнальный шпиль чуда камня ударил ослепительный луч ярко-желтого цвета. Война пришла, верил город.